дуб Еще в древности дуб считался олицетворением величия, мощи и силы, как физической, так и моральной. Кельты считали это дерево осью мира. В других культурах он ассоциировался с верховными божествами. В Греции — с Зевсом, в Риме — с Юпитером, у Скандинавов — с Тором. Большие дубы росли в Додонском лесу в Ипире, который был посвящен оракулу Зевса и являлся одним из древнейших греческих святилищ. Венок из дубовых листьев атлеты-победители получали в Древней Греции во время пифийских игр. Лавровый венок появился позднее. В Древнем Риме венок из дубовых листьев был военной наградой. Его называли «корона цивика» — «гражданская корона». Им короновали тех полководцев, которые прославили Рим победами, сохранив жизнь солдат и римских граждан. В Римской империи дубовый венок стали носить императоры, поэтому его могли изображать в скульптурных портретах правителей. Император Клавдий в венке из дубовых листьев. Около 50 -го года нашей эры. В христианской культуре дуб имеет множество символических значений, обычно связанных с его ботаническими особенностями. Это, в первую очередь, образ древа жизни. Он символизирует и спасение, возможно, потому, что его древесина очень крепкая и прочная. По некоторым версиям, именно из дуба был изготовлен крест Христа. Благодаря своей особой прочности и твердости дуб становится в итоге символом веры и стойкости христианина перед лицом невзгод. Дуб — неотъемлемая деталь такого изобразительного сюжета, как Авраам и три ангела, гостеприимство Авраама, троица. Этот дуб так и называют «дуб Авраама» или «мамврийский дуб». В Ветхом Завете описывается, как Авраам, расставшись с Лотом, поселился у Дубра в Мамре в Хевроне, где воздвиг жертвенник. Однажды к нему явились три ангела. И явился ему Господь у дубравы в Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него». Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом». Бытие, глава 18, стих с первого по четвертый. Тогда же Авраам получил обещание, что у него родится сын. Трех посетивших Авраама ангелов стали воспринимать как явление Божественной Троицы, и в этой трактовке данная сцена нередко возникает в православной иконописи. Один из самых известных примеров — знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» 1420 где на заднем плане за образами ангелов изображено дерево. Любопытная традиция зародилась на юге Италии, где в церкви Санта Мария Делла Кверча в Витербо образ Девы Марии был нарисован на куске античной терракоты и повешен среди ветвей дуба. В Италии существует и ныне множество церквей и капелл, посвященных Мадонне у дуба. Эту традицию запечатлел в своей картине «У богородицкого дуба» в 1835 году художник Карл Брюлов, долгое время проживший в Италии. Дубовые ветви несут иногда в руках аллегорические фигуры силы и процветания. Могучий и крепкий дуб, как символ противостояния времени и стихиям, как надежда на возрождение, будет нередко появляться и в картинах немецких романтиков. Каспар Давид Фридрих «Аббатство в дубовом лесу» 1809-1810. «Одинокое дерево» 1822. В отличие от самого дерева, его плод, желудь имел отрицательную коннотацию. Это было связано с тем, что жёлудь составляет привычную пищу свиней, животных, ассоциировавшихся с дьяволом. Иногда жёлудь использовался как символ вожделения или как знак бесплодия. Рафаэль Джулио романа Святое семейство под дубом. Мадонна под дубом. 1518-1520 годы. Позади святого семейства открывается вид на долину Тибра. Античные руины, изображенные в левой части картины, исследователи связывают с такими древнеримскими постройками, как базилика Массенцио или термы Каракалы. Разрушенные античные здания знаменуют победу христианства над язычеством, и в то же время здесь они свидетельствуют о пристальном внимании Рафаэля к античной архитектуре. И это неудивительно, поскольку художник с 1515 года был официально назначен хранителем римских древностей. Ладовика Карачи. Авраам и три ангела. 1610-1612. Дуб связаны с образом Богоматери. В творчестве целого ряда мастеров встречается изображение Девы Марии или Святого Семейства под дубом. рафаэль «Мадонна под дубом», 1518. Геркулес Форнески, 3 век. Считается, что палица знаменитого древнегреческого героя Геракла была сделана из крепкого дуба, священного дерева бога Зевса, отца Геракла.